Глава 25. «Через четыре дня мы подошли ко второму городу, о котором говорил Кромт, Дэйвин. Он очень сильно напоминал Меран. Только на этот раз армии перед городом не было. Просто закрытые ворота, баллисты, повернутые в сторону атакующих. С другой стороны, на что надеялись защитники, мне лично было непонятно. Против нашей армии вряд ли город долго продержался бы». Но, как и говорил генерал, он не собирался оставлять вражескую крепость у себя в тылу, поэтому мы окружили ее, взяв в осаду. Так как уже наступил вечер, то со штурмом решили подождать до утра. На этот раз мы ночевали каждый в своих шатрах. Король оказался занят, и наша традиционная вечерняя встреча не состоялась, так что я на удивление хорошо выспался. А утром после того, как мы выбрались из палатки и позавтракали, Согласие короля генерал Кромт отдал приказ о начале штурма. Я отправился к королю вместе с Салоном, Али и Келли, к своим отрядам. Но едва войска выдвинулись к стенам Дэйвина, и Люциус уже приготовился повторить свой фокус, как и в предыдущем городе. Внезапно заиграли трубы, и ворота распахнулись. Навстречу осаждавшим выехал небольшой отряд во главе с пышно разодетым всадником и белым флагом. Они остановились в метрах 50 от солдат, и к ним подъехал один из наших генералов. После 10 минут разговора они разъехались. «Ваше Величество!» — торжественно объявил он. «Город сдался! Они готовы открыть ворота и принести присягу в обмен на гарантии, что мы не тронем жителей!» «Ну так чего мы стоим?» — улыбнулся король. «После этих слов мы отправились к открытым воротам». Перед нами шли копейщики, которые вошли в распахнутые ворота первыми. За ними десяток магов и следом уже королевские гвардейцы. За воротами нас встретил город, показавшийся мне еще более унылым, чем предыдущий. Но едва мы миновали ворота, я вдруг почувствовал какое-то непонятное беспокойство. А в следующий миг вокруг Анакима сработал щит Иналия, который, насколько я понимал, благодаря артефакту активировался сам при вражеской атаке. И в этот раз он спас короля. Никто не сумел среагировать, когда несколько десятков шаровых молний врезались в щит. Следом за этим я, как и все пять окружавших анакима магов, усилили этот самый щит, который принял на себя второй удар, который последовал практически сразу. Нападавшие явно надеялись на неожиданность атаки и то, что их план не удался, стало для них неприятным сюрпризом. Этой короткой заминки хватило на то, чтобы гвардейцы вычислили нападавших, и на крышах нескольких домов вспыхнули живые факелы. А перед нами появился седой маг с каким-то странным отрешенным взглядом, и я, повинуясь какому-то внезапно охватившему меня чувству, прыгнул к королю и, активировав свои ботинки, которые старался надевать каждый раз перед сражением, побежал вверх, схватив Анакима. И вовремя. Седовласый маг взорвался. Ослепительная вспышка буквально испарила ближайших гвардейцев, но до короля не достала. И только после этого появившийся перед королем Люциус Сорендар защитил нас ревущим огненным щитом. Но через него я увидел, как разъяренные спицы, ощетинившись копьями и мечами, потекли по улицам, уничтожая все на своем пути. «Кромт, останови их!» — рявкнула Наким. «Жители тут ни при чем, не надо резни!» «Но, ваше величество!» Генерал с удивлением посмотрел на него. «Нельзя оставлять такое безнаказание. «Ты слышал, что я сказал?» В голосе Анакима был лед. Мне стало не по себе, а уж Кромт слегка побледнел. «Останови их!» Генерал выхватил переговорный артефакт и прорычал в него. Затем поклонился и, попросив разрешения удалиться, быстро ушел. «Вот так всегда», — пожаловался мне Анаким. «Подумать сложно, сразу голову рубить». На эти слова я лишь хмыкнул. Тем временем, под охраной, усиленной аж двумя десятками магов, мы добрались до одного из домов, которые приготовили для нас гвардейцы. Скромный домишка, но, как я уже понял, король, если надо, был весьма непритязательным. Здесь мы перекусили по походному, без особых деликатесов, а спустя пару часов появился довольный Кромт. «Все, ваше величество», — уважительно посмотрел он на короля. «Вы были правы, сейчас все в порядке». Войска захватили дворец местного правителя, жертв нет. Город действительно сдался. Покушение на вас, скорее всего, провокация, организованная группой непримиримых врагов. Думаю, при нападении они все уничтожены. Прошу вас отправиться с нами во дворец, там сейчас все подготовят для вас. Завтра вновь выступаем. Нам нельзя медлить. Противник не должен опомниться. Я это понимаю, генерал, кивнул, нахмурившись, Анаким. Можете не объяснять. «Извините, Ваше Величество». «Ладно, пошли, что ли, и, наверное, надо наших позвать, как ты думаешь?» — посмотрел он на меня. «Хорошая мысль», — улыбнулся я. Так и произошло вечером. В нашем привычном узком кругу мы, можно сказать, отметили взятие города, тем более, что, по словам короля, через пару дней мы будем у стен столицы Берлионы. На этот раз все было довольно скромно, и уже в полночь мы разошлись. Следующие два дня нашего пути выдались на удивление спокойными. Деревни, через которые мы проходили, практически сразу приносили присягу Анакиму Первому. Мне казалось странным, что местные жители совершенно не сопротивляются. Никаких партизан, нападений или вредительства, словно мы не войско захватчиков, а какая-то освободительная армия. Я не удержался и поинтересовался на этот счет у Кромта. «Ты точно подметил», — усмехнулся он в ответ. В последние несколько лет местный правитель совсем с цепи сорвался и дрался со своих подданных три шкуры. Было несколько восстаний, очень жестоко подавленных. В общем, никакого патриотизма от измученных крестьян ждать не надо. Мы для них сейчас темная лошадка. С одной стороны, избавление от гнета, плюс мы уже показали, что не воюем с простым народом. С другой, они не знают, чего от нас ждать в дальнейшем, но на данный момент выбора у них нет. Поэтому деревни так спокойно сдаются на нашу милость. Так что властям Барлеона уже не на кого опереться. Лояльная им армия сейчас вся в столице. И, надеюсь, они не идиоты и понимают, что Берн обречен. Но защищаться будут, покачал я головой. Скорее всего, будут стоять до последнего, кивнул генерал. Но это им не поможет. Как и говорил генерал, через два дня наша армия наконец подошла к стенам столицы Барлеоны. Что можно сказать? Город, представший перед моими глазами, разительно отличался от Мерона и Дейвина. Скорее напоминал столицу Аспии. Стоящий на холме он был окружен высокими и мощными стенами. И, судя по количеству людских фигур на них, у врага хватало людей, чтобы хорошо подготовиться к осаде. Когда в штабной палатке собрался уже знакомый мне состав, Генерал кром сразу обратился к Люциусу. «Уважаемый Люциус, ты сможешь открыть нам ворота изнутри, как и в прошлый раз?» «Попробую», — вздохнул старик. «Но столица — это не тот городок. Там мне противостояли около двух десятков слабых магов. Так что не думаю, что подобный фокус получится провернуть». Мы вышли из палатки. Старик поднялся в воздух и полетел в сторону города. Когда он подлетал к стенам крепости, на него полился град из стрелы снарядов баллист. Однако щит старика выдержал напор. Вскоре Сарендар скрылся за стеной, и я услышал гулки отголоски взрывов, и над воротами засверкали огненные вспышки. Спустя десять минут потрепанный Люциус прилетел к нам обратно, однако ворота так и не были открыты. Анаким хотела было спросить его, но то опередил короля. «Что произошло?» Взволнованно спросил генерал Кромт. «На стороне Барлеона три эксперта», — покачал головой Люцус. «Для меня это многовато, особенно на вражеской территории. К тому же их поддерживали три десятка магов. Меня словно ждали. Мне даже не дали подобраться к воротам, еле ноги оттуда унес». «Плохо. Надо что-то придумать. Мы не можем тянуть захватом. Долгая осада тоже не вариант». Уверен, что через какое-то время к ним сможет подойти помощь. Вдруг они вновь сумеют нанять магов. Эх, если бы у нас был могущественный маг Земли, — вздохнул Кромт. У меня есть идея. Вмешался я в их разговор, решив поделиться пришедшей ко мне мыслью. Слушаю тебя, Рагнар. Я знаю, у тебя всегда есть идеи, — приободрился генерал. Да, давай, Рагнар, — добавил король, — интересно. Что если сделать подкоп под стеной крепости и заложить туда взрывчатку, которую у нас в достатке. И не будет проблем пройти в город, часть стены точно уберем. Это сработает, не стал скрывать свой скептицизм Люциус. Конечно, не сомневайтесь. Я читал про такой способ в земных книгах, так что это должно было сработать. Тогда давайте делать подкоп, чего ждать? хмыкнул генерал Кромт. Постойте, остановил я его. Вам не кажется, что лучше заняться этим ночью? Нам стоит опасаться их стрел и баллист. Также мы сделаем подкопы в нескольких местах. У врага может быть маг Земли, который почувствует колебания Земли. Так мы его запутаем. Как скажешь, я доверяю это дело тебе, кивнул генерал. Это твое сражение. Под покровом тьмы пять групп, состоящих из магов земли, в одной из которых был Алан, отправились к пяти разным участкам стены. Я шел вместе со своим другом. Когда мы добрались до нужного места, тут же приступили к работе. Было не так просто выкопать яму нужной глубины, но у нас все-таки были маги земли, так что мы справились. Далее я начал утрамбовывать свои запасы взрывчатки, в выемку под стеной, которую доставал с кольца. Когда дело было сделано, я сообщил генералу Кромту, чтобы тот готовил войска к штурму столицы. Мы отошли на безопасное расстояние и стали ждать. Постепенно вернулись все пять групп. Рядом стал Алан, а за моей спиной уже через час выстроилась готовая к атаке войско. Я достал переговорный амулет, чтобы осуществить подрыв. Ко мне подошел генерал. «Давай, Рагнар», — произнес он. Когда я активировал амулет... Земля заходила ходуном и с оглушительным ревом взорвалась. Стена буквально разлетелась на куски, и когда дым рассеялся, перед нами предстал огромный пролом. И с торжествующим ревом аспийское войско бросилось в него. Воздух наполнился звоном оружия и громкими криками сражающихся. Следом за солдатами отправились и мы с генералом и Алланом. Кстати, Кромта охраняла аж 10 магов. Прошептав Алану, чтобы тот оставался с генералом, я решил ускользнуть. В горячке ожесточенного боя, кипевшего за пролом, мне пусть и с трудом удалось раствориться. Даже умудрился избежать схваток, хотя несколько раз приходилось уклоняться от выпадов разгоряченных барлеонцев. Сложнее было проскользнуть по улицам дальше. По ним к месту прорыва бежали солдаты столичного гарнизона, но, на мое счастье, на одинокого мага в непонятной форме внимания они не обращали. Я поблагодарил Мельтаса за то, что моя одежда отличалась от уставной формы аспийской армии. Таким образом, я, наконец, добрался до королевского дворца, расположившегося в центре города на огромной площади, вымощенной большими мраморными плитами и окруженного высокой чугунной оградой. И тут мне повезло. Странно, но охрану у ворот оказалось немного, всего трое слабых магов-учеников». Видимо, у бралионцев совсем не оставалось сильных магов. Они меня даже не задержали. Практически одновременно после моих огненных взрывов отправились на тот свет. Приоткрыв ворота, я скользнул на придворцовую территорию, затем осторожно проскользнул на территорию самого дворца. И вновь мне повезло. Скорее всего, все солдаты участвовали в битве, звуки которой я слышал до сих пор. Двое магов перед высокими резными дверьми Повторили судьбу охранников на воротах, и я оказался во дворце. А вот здесь мне пришлось нелегко. Встретила меня пара десятков огненных шаров. Если бы не щиты аля, то, наверное, мой жизненный путь закончился бы у дверей. А так я успел ответить четырем магам, которые, заняв позицию на лестнице, бомбардировали меня огненными шарами. Два огненных взрыва превратили моих противников в четыре огненных факела. Проскользнув мимо них, я взбежал по лестнице и очутился в длинном коридоре. И вновь мой щит затрещал от атак. На этот раз я решил особо не скрываться, все равно кругом лишь враги, и в противника полетели шаровые молнии. До третьего этажа я добрался, буквально прорываясь через ряды защитников. Но, честно говоря, мне это уже не нравилось. Мне надо было найти Аревора, и мне повезло. На очередном этаже враги неожиданно закончились, и я услышал приглушенные всхлипывания. Заглянув в одну из комнат, я увидел девушку в одежде служанки, которая испуганно уставилась на меня красными от слез глазами. Она открыла рот и, как я понял, собралась завизжать, но я опередил ее и, подскочив, закрыл ей рот рукой, крепко сжав в объятиях. Она протестующе замычала. «Я тебя отпущу», — прошептал ей в ухо, — «и ничего тебе не сделаю. Ты лишь ответишь на пару вопросов. Поняла?» Девушка отчаянно закивала головой. Выпустив ее из своих объятий, я приготовился к визгу, но она сдержалась. «Чего вы хотите?» – дрожащим голосом спросила она. «Ты знаешь, где сейчас находится военный министр Оревор?» «Он на этаже над нами, в кабинете. Дверь из красного дерева», – выпалила она. «Вы обещали меня отпустить!» «Беги!» – кивнул я ей, и та скрылась в дверном проеме. «А я...» отправился на следующий этаж. Пришло время задать нужные вопросы тому самому военному министру, увидеть которого я так стремился. Скоро я узнаю, кто выкрал моего брата и сестру.